как-то странно. Вроде бы зашла 10 минут назад, а уж ла не закрыв дверь. В это время он заметил, что дверь на балкон тоже не закрыта. Я ощутил какую-то непонятную дрожь. Он осторожно выглянул на балкон. Там никого не было. Очиснувшись за колонной, он оказался на балконе Виктора. Он девиз, он был слегка крутёк. Но Серджо толкнул её, и она легко подалась. В гостиную комнату мы взяли. Хоть бы всё в порядке. Значит, он шагнул к ванной. Там донёсся звук, дверь была чуть приоткрыта. Серджо распахнул дверь, и в зеркале его взгляд встретился со взглядом Ленси Мален. Несколько мгновений они молча смотрели друг на друга. Девушка причёсывалась и теперь таки застыла с гребнем в руках, но улыбка по-прежнему играла у неё на лице. А вы ищете Виктора? Он на пляже? Ну значит, это митео про себя сержу. Теперь я должен считать, что вы между собой в порядке и что здесь ты чувствуешь себя как дома. Ну, подожди, я тебя выведу на чистую воду. Нет, я не відкрию ещё. Вот как? Я попал сюда через вашу комнату. О, вы хотите мне что-нибудь сказать? Так отлично. Отлично играешь. Нелеё естественно улыбаешься. Возможно, что кто-нибудь другой на моём месте снял бы с тебя халатик и заключил в объятия. Наверное, это было бы весьма приятно. Да-да-да, думаю, что он бы не пожалел, но я не желаю рисковать. Я тебя оставлю там, где ты стоишь. Я делаю с одной улыбкой. Ну нет, я ничего не хотел сказать. О, ну, сначала только, но потом подумал, что нужно вас предупредить, оставлять открытой дверь в номер не очень-то осторожно. "Мерси, вы её закры<td>те мне". Нет. Ох, тогда мы её закроем. Елена прошла мимо Сергию так близко, что он почувствовал, как развеваются её волосы, пахнущие духами от Christian Dior. Вдруг остановилась, обернулась, разжала кулачок, в котором был зажат маленький флакончик, и с усмещённой улыбкой пояснила: "Я забыл его у Виктора". Хоёрлоск на сладдой наге. Элен выпорхнула на балкон и прошла в свою комнату. Серджио последовал за ней. Сразу женщина отнесла флакон Была ванна, вернулась в комнату и с ненавинным видом заявила: "Я бы хотела переодеться. Вы разрешите?". Сэр Джил поклонился, поцеловал девушке руку, улыбнулся и произнес: "Можете на меня рассчитывать". И вышел. В своей комнате он достал карандаш. Крупными буквами написал Ирине записку о том, что вернется в двенадцать часов к обеду и придет прямо в ресторан. Потом спустился вниз, спросил у администратора, нет ли ему писем, сел в машину и поехал в Констанцу. Несколькими минутами позже спустилась Елена и отправилась на пляж. Ирина читала. Виктор разгадывал кроссворд. Девушка сбросила халат и растянулась прямо на песке, положив голову на руки, она закрыла глаза, словно решила пролежать на солнце до заката. Так она пролежала часа три. Можно было бы подумать, что солнце действует на неё по-особому, ибо уж стоит молчать. до этого момента, когда Виктор объявил, что почти 12, она не произнесла ни слова.